Амос Фёдорович. Как ревизор? Артемий Филиппович, как ревизор? Гроднич, ревизоры из Петербурга, инкогнито, ещё с секретным предписанием. Амос Фёдорович. Вот те на. Артемий Филиппович. Вот не было заботы, так подай. Лукалукич. Господи Боже, ещё и с секретным предписанием. Гроднич. Я как будто предчувствовал. Сегодня мне всю ночь снились какие-то две необыкновенные крысы. Правых таких я никогда не видывал. Чёрные, неестественной величины, пришли, понюхали и пошли прочь. Вот я вам прочту письмо, которое получил я от Андрея Ивановича Смыхова, которого вы, Артемий Филиппч, знаете. Вот что он пишет. «Любезный друг, кумы-благодетель», — бормочет в полголоса, пробегая скоро глазами, — «и уведомить тебя...» «А, вот! Спешу, между прочим, уведомить тебя, что приехал чиновник с предписанием осмотреть всю губернию и особенно наш уезд!» Значительно поднимает палец вверх. «Я узнал это от самых достоверных людей, хотя он представляет себя частным лицом». Так как я знаю, что за тобой, как за всяким водится грешки, потому что ты человек умный и не любишь пропускать того, что плывёт в руки, останавливаясь, ну, здесь свои, то советую тебе взять предосторожность, ибо он может приехать во всякий час, если только уже не приехал и не живёт где-нибудь инкогнито. Вчерашнего дня я, ну, Тут уж пошли дела семейные. Сестра Анны Кирилловна приехала к нам с своим мужем. Иван Кирилович очень потолстел и всё играет на скрипке и прочее и прочее. Так вот какое обстоятельство? Эммас Фёдорович. Да, обстоятельство такое необыкновенно. Просто необыкновенно. Что-нибудь не даром. Лукалукич.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 Россия да хочет вести войну и министеря это вот видите и подослало чиновника чтобы узнать нет ли где измены городничий э куда хватили ещё умный человек в уездном городе измена что он пограничник что ли да отсюда хоть 3 года скачи не до какого государства не доедешь Амос Фёдорович Нет, я вам скажу, вы не того, вы не. Начальство имеет тонкие виды, дарым что далеко, а оно себе мотает на ус. Гродничий, мотает или не мотает, а я вас господа предупреждал. Смотрите, по своей части я кое-какие распоряжения сделал, советую и вам, особенно вам, Артемий Филиппч. Без сомнения, проезжающий чиновник захочет прежде всего осмотреть подведомственные вам богоугодные заведения. И потому вы сделайте так, чтобы всё было прилично. Колпаки были бы чистые, и больные не походили бы на кузнецов, как обыкновенно они ходят по-домашнему. Артемий Филиппович. Ну это ещё ничего. Колпаки, пожалуй, можно надеть и чистые. Городничий, да. И тоже над каждой кроватью надписать по латыни или на другом каком языке, это уж по вашей части, Христиан Иванович, всякую болезнь, когда кто заболел, которого дня и числа. Нехорошо, что у вас больные такой крепкий табак курят, что всегда расчехаешься, когда войдешь. Да и лучше, если бы их было меньше. Тот час отнесут к дурному смотрению или к неискусству врача. Артемий Филиппч. О, насчёт врачевания мы с крестьяном Ванчем взялись свои меры. Чем ближе к натуре, тем лучше. Лекарств дорогих мы не употребляем. Человек простой, если умрёт, ты и так умрёт, если выздоровеет, то и так выздоровеет. Да и крестьян Иванчу затруднительно было бы с ними изясняться, он по-русски ни слова не знает. Крестьян Ванч издаёт звук, отчасти похожий на букву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 Только знаете, в таком месте неприлично. Я и прежде хотел вам это заметить, но всё как-то позабывал. Амос Фёдорович. А вот я их сегодня же велю всех забрать на кухню. Хотите приходите обедать. Гродничий. Кроме того, дурно, что у вас высушивается в самом присутствии всякая дрянь и над самым шкапом с бумагами охотничий арапник.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 Это уже так самим Богом устроено, и вольтерианцы напрасно против этого говорят. Амос Фёдорович, что ж вы полагаете Антон Антонович гришками? Гришки гришкам рознь? Я говорю всем открыто, что беру взятки. Но чем взятки? Барзыми щенками? Это совсем иное дело. Городничий, ну, щенками или чем другим всё взятки? А мой Фёдорович. Ну не это, Антон Антонович. А вот, например, если у кого-нибудь шуба стоит 500 рублей, то да супруге шаль, гродничену. А что из того, что вы берёте взятки барзыми щенками, зато вы в Бога не веруете, вы в церковь никогда не ходите. А я, по крайней мере, верю твёрдо и каждое воскресенье бываю в церкви. А вы? О, я знаю вас. Вы, если начнёте говорить о сотворении мира, просто волосы дыбом поднимаются. Амос Фёдорович, да ведь сам с собою дошёл собственным умом. Городничий, но ну, в ином случае много ума хуже, чем бы его совсем не было. Впрочем, я так только упомянул об обезном суде, а по правде сказать, вряд ли кто когда-нибудь заглянет туда. Это уж такое завидное место, сам Бог ему покровительствует. А вот вам, Лука Лукич. Так как смотрители учебных заведений нужно позаботиться особенно насчёт учителей. Они люди, конечно, учёные, и воспитывались в разных коллегиях, но имеют очень странные поступки, натурально неразлучные с учёным званием. Один из них, например, вот этот, что имеет толстое лицо, Не вспомню его фамилии. Никак не может обойтись без того, чтобы, зашедши на кафедру, не сделать гримасу. Вот этот делает гримасу. И потом начнёт рукой из-под галстука утюжить свою бороду. Конечно, если он ученику сделает такую рожу, то оно ещё ничего. Может быть, оно там и нужно так. Об этом я не могу судить. Но вы посудите сами, если он сделает это посетителю. Это может быть очень худо. Господин ревизор или другой кто может принять это на свой счёт. Из этого чёрт знает, что может произойти. Лука Лукич. Что ж мне право с ним делать? Я уж несколько раз ему говорил. Вот ещё на днях Когда зашёл было в класс наш предводитель, он скрил такую рожу, какой я никогда ещё не видывал. Он-то её сделал от доброго сердца, а мне выговор: "Зачем вольнодумные мысли внушаются юнству?" Гродничий. Тоже я должен вам заметить и о учителе по исторической части. Он учёная голова это видная, и сведений не хватал тьму, но только объясняет с таким жаром, что не помнит себя.